Глава девятнадцатая «Это было ужасно», – вздыхая Диана на пассажирском сиденье. Выцапались, как кошка с собакой. он чувствовал себя виноватым. «Обсуждать омерзительное поведение влас у меня нет ни желания, ни сил. Я слишком устала за эту ночь. Не выспалась. И хочу лишь одного – скорее оказаться дома, принять ванну и спрятаться под теплым одеялом от этого поганого мира. Он тебе понравился» констатирую, вводя разговор в иную сторону. «Вы так сватко спали вдвоем?» «Леон хорошенький. А еще он разговаривает во сне. Просил обнять его, и я это сделала». «А больше он ничего не просил тебя сделать?» Смеюсь через силу. А Диана легонько пихает меня в плечо. «Согласна. Леон хороший парень. Жаль, что с ним случилось такое. Но Артем говорит, что все поправимо. Главное продолжать реабилитацию, не падать духом. «Симпатичный», – почти мечтательным тоном произносит Диана. «Но я пока слишком толстая для такого красавчика». «Сколько раз тебе говорить?» – смотрю на нее укоризненно. «Но у меня есть время», – улыбается она в ответ. «Пока красавчик восстанавливается и поправляет свое здоровье, у меня есть время привести себя в форму». «С ним так приятно лежать, и он так вкусно пахнет!» «А еще у него очень добрая улыбка!» Когда я предложила обменяться телефонами, заикаясь при этом как школьница, он так мне улыбнулся, что у меня жирок на боках расщепился. Как думаешь, что мне теперь делать? Ждать, когда он сам свяжется со мной или написать ему первый? Не хочу, чтобы он все у меня назойливый, но отстраненно быть не хочу. Где эта граня, савана? Без понятия. Не сразу нахожусь с ответом, потому что слушаю Диану через слово. Я в этом не сильна. Мои познания в мощных делах ограничены. Да у тебя их вообще нет, смеется Диана я вместе с ней. У тебя же все наперекосяк. Это точно. У тебя никогда не было настоящих отношений с парнями. Ты только спала с ними и ничего больше. Я тебе страшно завидовала. И сейчас завидую, ты в курсе? Смотрит на меня. Ее улыбка наивная и добрая. Ты ведь можешь запросто поставить мужика на место. Как же ты этому козлу отвечала? «Ох, у этого Артема чуть глаза из орбит не выпали», – смеется она. «Он был тобой восхищен. Ты сводишь мужчин с ума определенно». «Мне бы так», – вздыхает и смотрит в окно. «Знаешь, а этот Харпман даже понятия не имеет, как ему повезло. Я бы на его месте придумал сто тысяч причин отсрочить развод с тобой. То есть, смотрю на нее, чуть избавив скорость». Его паршивый характер мало кто сможет выдержать. А ты вон как сдачи даешь, прихлопываешь его как муху. Ты очаровательная и женственная, рассуждает Диана. У тебя отличная фигурка. Ты молоденькая. И ты уже его жена. Ты не меркантильная. И доказала ему это неумолимым стремлением добиться скорейшего с ним развода. С ним, с Власом Хартманом. По мнению женщин, ты будешь дурой, который поменял дворец на дырявую лачугу. По мнению мужчин такого ранга, как он, ты настоящая находка. Плюс ко всему, ты никогда не влюблялась в твое сердце, как пустая книга. И Хартман может стать ее единственным автором. Конечно, если бы ему было известно об этом. Смеется Диана и поворачивает ко мне голову. Короче говоря, я про то, что ты, дорогая, любимая моя подруга, настоящая девушка мечты. Будь я на месте Хартмана, то ни за что бы тебя не отпустила». «Дождалась, пока ты сама не сдашься перед моим очарованием. И не втрескаешься у меня по уши. А потом и хэппи-энд. Эй, а почему мы так тащимся?» Мой правый глаз дергается. Кончики пальцев неприятно покалывают. Левая нога отнимается. Моему организму определенно не хватает магния. Его из меня без остатка высосал гребаный волос Хартман. «Что-что вы сказали?» Спрашиваю адвоката с самым терпеливым, мягким и осторожным тоном. Мне кажется, послышалось. Вы сказали нет подписи? Именно так. Документы вернули, поскольку на заявлении отсутствует подпись вашего супруга. Вы, вы издеваетесь надо мной? Еще чуть-чуть и я заплачу. Он подписывал это заявление у меня на глазах. Я спокойно, спокойно. Вдох, выдох, вдох, выдох. Я своими глазами видела его размашистые закорючки. Савана, документ сейчас передо мной. На заявлении, которое мы предоставляем в двух экземплярах, стоят только ваши подписи. Для меня это тоже открытие, поскольку я собственноручно проверял все бумаги перед отправкой. И все было в порядке. Я не понимаю, в чем дело и как это можно объяснить. Но возможно, что сама Вселенная не желает вас разводить. Ну да, Вселенная. Именно нам. Я снова свяжусь с представителем вашего мужа и... Пока не стоит, прерывая его деланным вежливым тоном. Раз вселенная против нашего развода, стоит к ней прислушаться. Простите. Пока не предпринимайте никаких действий. Я сама попытаюсь разобраться, что к чему. И чуть позже дам вам знать о дальнейших планах. Как скажете. Всего доброго. И, кстати, с днем рождения вас, Савана. Благодарю. Хорошего дня. И снова цветы для прекрасной неповторимой саванны, которая создает непревзойденную красоту и дарит уют каждому дому. Врывается в мастерскую Кристина с букетом малых роз и карточкой с пожеланиями. Ах, только посмотрите, сколько же здесь цветов. В зале для них уже нет места. С каждым годом благодарных покупателей и заказчиков все больше, как и букетов. Эй, ты чего? Думаешь, как все это домой повезешь? Придется делать две ходки, потому что в твою машину все это добро не уместится. Вот, держи, – выручает мне. А я побежала в зал. Народу тьма. Неподвижно с букетом роз сижу достаточно долго, чтобы перестать чувствовать собственную задницу. Мысль о том, что мы с Хартманом никогда не разведемся, что я никогда не смогу избавиться от него, вгоняет в ступор. Нет, в ужас, во тьму, в безнадежное и беспомощное существование в успешного бизнесмена, Власа Хартмана. Теперь слова Дианы не кажутся мне такими уж бессмысленными. Ведь я своими глазами видела, как Влас подписал заявление. но да с такой злостью, что в том месте наверняка прорвалась бумага. У него есть связи в суде. Точно, иначе это паршивое чудо не объяснить. Он заплатил кому надо. И заявление просто подменили на то, где нет его подписи. Есть моя, но нет его. Это бред. Говорит мне Жанна по FaceTime спустя два часа. Логичнее было бы оставить заявление без твоей подписи. Тогда бы ты решил, что сходишь с ума. А на него бы даже не подумала. Ты уверена, что он расписывался? Говорю же, он на моих глазах яростно вырисовал свои каракули. И это никогда не закончится. Я так и буду отправлять без конца эти чертовы документы в суд. А он мне их возвращать. Поговори с Хартманом, спроси, что конкретно ему от тебя нужно. А он мне прям взял и правду ответил. Ага. Как же я его терпеть не могу? Хочу сказать, что я чувствую себя особенно, когда на канале появляются новости, в которых есть упоминания о тебе. Моя подруга крутит роман с настоящим миллиардером. Это не смешно. Страшно подумать, что будет, если просочится правда. Былас Хартман уже много лет женат на той самой брюнетке. Удивительно, знаешь что? Как еще Лей не поделилась об этом с кем надо? И правда. Смотрю на колышущиеся от ветра темные локоны Жанны. Влас мог нарочно рассказать им о нашем браке, чтобы эта информация в скором времени появилась в СМИ. Рассуждаю. Зачем? Чтобы не разводиться со мной. Чтобы была причина повремениться разводом. Ведь это может негативно сказаться нам, Не знаю, на акциях его компании, например. На акциях его компании? Смеется Жанна. Так обычно в бульварных романах пишут. Ну, на его имидже, например. Да на что угодно, главное ведь выносить меня притормозить. Если так, то его план провалился. Лия явно не хочет делать тебя популярнее себя. Они это никто не пишет, потому что она замужем за мужчиной, чей бизнес в ближайшие дни сделает тю-тю. То есть... Макс развалил бизнес, который их с Лией отцы с успехом развивали последние годы. Мама говорит, что со дня на день персона про перестанет существовать. Говорят, Макс ищет партнера для нового стартапа. Вдруг им станет твой муженек? Спасибо за поздравление. отправляя подруге воздушный поцелуй с кислой миной. Передавай привет своему обожаемому Тиграну. Да шучу я, послушай, говорит Жанна, глядя на мою поникшую физиономию на экране своего мобильника. Тебе нужно поговорить с ним. Исчезнувшей подписи совершенно точно есть объяснение. У вас, Хартман, не из тех, кто будет вести себя настолько абсурдно для своего статуса и положения. Сама подумай, зачем им нужны эти нескончаемые разборки с тобой? У него прекрасная жизнь, море телочек, денег и важных дел. Что? Что? Ты глаза закатила. Ничего я не закатывала. Я сказала про чудесную жизнь море девочек и денег, а ты глаза закатила. «Слушай, может, это ты не хочешь разводиться с Хартманом?» И силой мысли стерла его подпись. «Все, пока. Еще раз спасибо за поздравление». «Ой, да брось!» Заканчиваю разговор, оставив Жанну общаться с моей фотографией. С самого утра я только и делала, что занимаюсь собственным выносом мозга. Клянусь богом, еще никогда моя жизнь не была настолько похожа на американские горки. Если я снова на своих двоих приду к волосам и стану требовать объяснений, Да еще с этим чертовым заявлением в руках, которое ему опять, опять, опять нужно подписать. Он точно не скупится на очередную порцию оскорблений. Упрекнет в преследовании, будет смотреть на меня с ехидной улыбкой на губах. И надменно посмеиваться. В одном же правам, Исчезнувшей подписи есть разумное объяснение. Но причастен ли к этому глаз еще предстоит узнать. И пока я не знаю, как это сделать.